Глава шестая. Моцарт и Сальери. Сальери. Но правда нет и выше, вторая строка. Сальери. Ты, Моцарт, бог, незадолго до убийства. Почему-то никто из пушкинистов ни словом не обмолвился о самой главной причине, по которой пушкинский Сальери отравил Моцарта. Для того, чтобы эту причину выявить, нужно сравнить между собой две фразы, вынесены в эпиграф. Уже во второй строке маленькой трагедии Сальери говорит об этом так прямо, что даже не читая трагедию, дальше может сделать вывод о том, что мы имеем дело с человеком, находящимся в крайнем душевном напряжении. Ведь фраза «правды нет» и «выше» означает то, что он, Сальери, потерял Бога. Представьте себе идеального читателя, который впервые открывает маленькую трагедию Пушкина под названием «Моцарт-Цальель». И с удивлением обнаруживает, что если первое имя в заглавии пушкинской трагедии ему о многом говорит, то второе почти ни о чем. И вот наш, напомню, идеальный читатель раскрывает музыкальную энциклопедию, чтобы узнать, кто он, второй участник трагедии, имя которого написано рядом с именем Великого Моцарта. Итак, Антонио Сальери, скрипач, клавесинист, органист, композитор, сочинил 41 оперу, которые ставились во всех оперных театрах Европы, великий реформатор оперы, гениальный кавалер Глюк, один из величайших реформаторов оперы, считал его своим лучшим последователем, педагог в числе 60 учеников которого Бетховен, Шуберт, Лист. Влюбленный в своего учителя Франц Шуберт сочинил для него юбилейную кантату. Потрясенный его педагогическим талантом, Бетховен посвящает ему три первые сонаты для скрипки и фортепиано. В своей музыке Солерий драматичен, трагичен, комичен градацией творчества от заупокойной мессы и реквием до миниатюры под названием «Музыкальные гармонические шутки». О специальных благотворительных концертов, все доходы от которых поступали в дом и сиротам умерших музыкантов Вены, занимал крупнейшие музыкальные посты, которые только существовали в то время в Вене, друг великого комедиографа Бомарше и Т.Д. и Т.П. Вот эта личность, прочитав все это, думает наш идеальный читатель, теперь, когда я столько узнал об этом, без сомнения. Выдающимся человеке, еще более интересно будет читать об общении двух генив. Сколько добра о святом искусстве нам предстоит познать. Сколько музыкальных и литературных потрясений нам предстоит испытать. Открываем книгу. Сальония. Все говорят, нет правды на земле. Но правды нет и выше. Для меня так это ясно, как простая гамма. Вот это да! Учитель Шуберта, благотворитель, мастер, композитор, итальянец-католик утверждает, что он потерял Бога, а это Пушкин. Потеряв же Бога, нужно либо искать его, либо жить без Бога и жить со всеми вытекающими из этого последствиями. Пушкинский Сальери стал искать своего Бога и нашел. После того, как Моцарт сыграл Сальери, только что написанную музыку, и спросил у него, что ж хорошо, Сальери произнес фразу, свидетельствующую не только о его потрясении музыкой, но указывающую на то, что Сальери на пути к потерянному им ранее Богу. Какая глубина, какая смелость и какая стройность! Ты, Моцарт, Бог, и сам того не знаешь, и я знаю, я. Антонио Сальери подсознательно указывает на триединство. Отец, Сын и Дух, ибо глубина — это Бог-Отец, смелость — Бог-Сын, Иисус, осмелившийся воплотиться на злобной земле в человеческом облике, а стройность, разумеется, — Бог-Дух. Прямо на наших глазах происходит чудо. Потерявший Бога Пушкинский Сальерь его находит. Этот Бог — Моцарт. Что же ответит на это Моцарт? Сольер, или скажем. Например, так произнесет «О Сальери, я не достоин сих похвал», или, к примеру, такой: «Что услышу я, о друг Сальери, как я желал бы музыкой оправдать твое доверие», или просто подойдет к Сальери, обоймет его и, может, даже расплачется. Нет, не подойдет и даже не поблагодарит, иначе это был бы не Моцарт и не Пушкин. А Пушкин чувствует Моцарта как самого себя, ибо абсолютно родственные души, наоборот произнесет слова, которые мгновенно расставят все точки над «и». Заставит Сальери немедленно принять решение об убийстве Моцарта. Моцарт. Ба, право, может быть. Но божество мое проголодалось, подписывает смертный приговор самому себе. Сальери, послушай, отобедаем мы вместе. Приговор. В трактире Золотого Льва. Место исполнения приговор. Ситуация уникальна. Моцарт провоцирует Сальери. Причем так резко и дерзко, что Сальери не остается ни одного шанса избежать необходимости отравить Моцарта. Он Сальери накормит и напоит голодное божество. Он отомстит Моцарту за то, что Моцарт недостоин сам себя, слова Сальери. Пусть миру останется божественная музыка, но не этот, абсолютно не похожий на свою музыку. шут насколько крупных заблуждений царит вокруг маленькой трагедии об отравлении. Разберемся в нескольких важнейших. Заблуждение первое. Антонио Сальери — посредственность, говорит, так значит не верить Моцарту, ибо Моцарт, рассуждая о приятеле Сальери, великом французском комедиографе Бомарше, говорит буквально следующее. Он же гений, как ты да я. Называя Сальери гением, Моцарт не лукавит не заисклет перед сольери, Ему это и незачем, да не ведь в вас стиле. Моцарт в этом убежден. От себя добавлю, что это совершенно справедливо, ибо личностей такого огромного масштаба музыкальной культуры Европы очень немного. Пушкинский сольери безусловно, тоже гений. Доказательством этого служит сам его первый монолог, где он невероятно современно, глубоко и точно описывает творческий импульс, процесс психологии творческой личности, идеи самоотречения во имя достижения высших целей. Перед этим монологом вполне могут подписаться и величайшие представители науки и искусства всех времен. В XX веке много говорят о психологии творчества. Одной из слагаемых гениальной личности является так называемая легкость генерирования идей то есть способность отказаться от скомпрометированной идеи, с каким трудом она не была вынашена раньше. Величайший пример подобного проявления гениальности у Сальери в его первом монологе. Когда великий глюк явился и открыл нам новые тайны, глубокие и пленительные тайны, не бросил ли я все, что прежде знал, что так любил, чему так жарко верил, и не пошел ли бодро вслед за ним, безропотно, как тот, кто заблуждался и встречным послан в сторону иную? В образе Сальери перед нами представляет человек самого высочайшего уровня. Ибо, согласитесь, очень немногие способны, как Сальери, встретив подлинного новатора, отречься от всего в своем собственном творчестве и начать сначала пойти за ним. Итак, Антонио Сальери стал поклонником и последователем великого оперного реформатора Кристофа Виллибальда Глюка. Но через несколько строк идет чего ли потрясающая информация. Сальери называет имя итальянского композитора Печини, который пленить умел слуг диких парижан. Это то же слово, слово, которым Сальери характеризует Глюка. Неужели у Пушкина его героя Сальери столь беден словарный запас, если Глюк открыл пленительные тайны, а Печини тоже пленить умел? Это же интереснейший намек. Пушкина на самую бескровную войну в истории Европы — войну глюкистов и печенистов. Музыкальную войну между сторонниками музыкальной реформы Глюка с его антично строгой, порой даже суровой музыкой, и поклонниками итальянца Николо Печини, который, приехав из Неаполя в Париж, поразил Европу своей мягкой лиричной пластичностью своих мелодий. Но зачем Пушкину нужно, чтобы Сальери упоминал так много имен в столь крохотной пьесе. У Пушкина ничего не бывает случайно. Просто отношение Сальери к войне глюкистов и печенистов — это пребывание над схваткой. Сальери так любит музыку, что не может находиться на чьей-либо стороне. Он на стороне самой музыки. Он восприимчив к любым позициям, если выигрывает музыка. Представляете себе, какого масштаба личности идет речь у Пушкина? Этот человек — посредственность. Заблуждение второе. Сальери сердится на Моцарта только потому, что Моцарт привел к нему слепого нищего скрипача, который своей плохой игрой портит Моцартовскую же музыку. Вот здесь мне предстоит приложить немало усилий, чтобы доказать, что и здесь не все так просто. Потому что после того, как слепой скрипач закончил пародировать музыку Моцарта, Сальери не хочет реагировать, как Моцарт, то есть смеяться. Харик играет. Моцарт хохочет. Сальери. «И ты смеяться можешь?» Моцарт. «Ах, Сальери, уже ли сам ты не смеешься?» «Обратите внимание, с кем сравнивает итальянец Сальери Моцарта?» Сальери. «Нет, мне не смешно, когда маляр негодный мне пачкает Мадонну Рафаэля. Мне не смешно, когда фигляр презренной пародией бесчестит Алигерий, Самим Рафаэлем Санти и самим Данта Лигери? Для итальянца Сальери образованнейшего человека нет, и ничего не может быть выше этих имен, двух величайших итальянцев в истории искусства. Но, следовательно, в своем утверждении они прав. Сальери действительно не негодует по поводу плохой игры скрипача, ведь речь идет о творении искусства соизмеримого живописи Рафаэля Санти поэзии Данта Лигери которых нельзя ни пачкать, ни бесчестить пародии. Но я ведь не отрицаю, что и поэтому тоже. Я просто считаю, что у Сальери есть еще более куда серьезная причина для негодования. И лежит эта причина не столько в том, как старик играет, но еще больше в том, что он играет, и что с легкой руки Моцарта ему дозволено пародировать. Ведь не случайно несколько позднее Сальери скажет Моцарту, «Ты, Моцарт, недостоин сам себя». Чтобы понять, что имеет в виду Сальери, послушаем Моцарта. Проходя перед трактиром, вдруг услышал скрипку. — Нет, мой друг, Сальери, смешнее отру, ты ничего не слыхивал. Слепой скрипач в трактире разыгрывал «Вуче сапэте» — чудо! Что же за музыку разыгрывал слепой скрипач в трактире? «Вуче сапэте»? Вы кто знаете, это первый из двух арий Кирубина в опере Моцарта Жениба Кирубина пятнадцать лет, он паж графа Альмавивы, влюблен во всех прелестниц замка. Этот мальчишка настолько полон любви ко всем женщинам, что ни о чем другом и говорить, петь просто не может. Тем, кто хорошо знает эту оперу, пока я преувеличиваю, я просто убежден, что тайный главный герой оперы Моцарта Жениба Фигара Кирубина. У него, как у официального главного героя Фигара, две арии. Но если обе арии Керубина посвящены главной теме его жизни, любви, в том числе ария, которую пародирует нищий в трактире, то Фигара вынужден потратить одну из своих двух арий на Керубина. Ведь ему нужно успокоить несчастного мальчишку, которого граф застал в спальне графини, и которого он хочет выгнать из замка и отправить служить в свою гвардию. Помните, мальчик резвый, кудрявый, влюбленный, это даже не ария, а, я бы сказал, прелестнейшая музыкальная дразнилка. Но Керубино — главный герой оперы не только потому, что так хочется пишущим эти строки, а потому что он вообще самый любимый оперный герой Моцарта. Скажу больше, Керубино — моцартовский двойник. Он, как его автор, постоянно находится в состоянии вечной влюбленности во всех и вся. Он, как и Моцарт, не знает ни минуты покоя. У него, Кирубина, промежуток между смехом и слезами не больше, чем музыке Моцарта. Наконец, он подросток, то есть находится в самом непредсказуемом возрасте, переходном. Кирубина непредсказуем, как сам Моцарт. Когда Моцарт привел нищего старика-скрипача играть для Сарири пародию на чудеснейшую арию Кирубина, Моцарту осталось жить согласно пушкинской версии. Несколько часов. И Моцарт уже пишет Реквием. Значит, к тому времени уж создана сороковая симфония, где в качестве главной партии первой части минорный вариант первой арии Кирубина. В конце жизни Моцарту как никогда нужен этот чудный, словно само воплощение жизни мочишк. Ведь Кирубин его ангел-хранитель. Сальери знает о музыке Моцарта всё. Когда Моцарт, забавляясь, позволяет слепому скрипачу пародировать то, что с точки зрения Сальери для самого Моцарта является святым, Сальери не смех. Доказательством того, что Пушкин понимал эту проблему, служат следующие слова из второго монолога Сальери. После того, как решение отравить Моцарта им уже принято, что пользы в нем, как некий херувим, он несколько занес нам песен райских. Вот он, где пушкинский тайный знак. Он Пушкин устами с Альери, идентифицирует Моцарта своего герой, Ведь Херувим — это Керубино по-итальянски. Итальянец Альери никак не может забыть и простить Моцарту то, что тот издевался над собственной святыней, наплевал собственную купель, позволив нищему слепцу из трактира пародировать то, что для Моцарта должно быть свято. А ведь эта ария Керубина неимоверно глубока и очень интимна. А что касается музыка знаний классического психоанализа, то и исследование каждой музыкальной и поэтической фразы «Арии подростка Кирубина настоящий материал для докторской диссертации. Как для музыковеда, так и для ученого-психолога. Сальеви — гениальный музыкант, психолог и хорошо все это чувствует. Кроме того, можно себе представить... Сальери не раз слушал эту арию, сидя в ложе королевской оперы, и он, безусловно, шокирован подобным шутовским поведением Моцарта. «Ты, Моцарт, недостоин сам себя!» — вот он, главный постулат обвинений. В нем в полном объеме заложен дух грядущего наказания. Заблуждение третье. Сальери отравил Моцарта из зависти. Пушкин вначале тоже так думал, поэтому первоначальные наброски назвал зависть. Но по мере того, как замысел маленькой трагедии все больше прояснялся, Пушкин понял, что не зависть Сальери к Моцарту — основание для убийства последнего. Иначе весь смысл трагедии сводился к банальнейшей ситуации. Бездарный Сальери из зависти убил гениального Моцарта. А тогда это же был бы не Пушкин, а автор пьесы для провинциального театра и что-нибудь в духе современной мыльной оперы для очередного телесериала. Ведь Моцарт Сальери — одна из грандиознейших мировых идей на уровне не только литературы, но и научной психологии, в том числе, как мы уже замечали раньше, психологии творчества. Конечно, Сальери завидует Моцарту, но его чувство зависти никак не является основанием для убийства Моцарта. Помню, как на репетиции этой пьесы В старинном очень шармовом театре в центре шведской столицы, в районе романтического Ваазастана, исполнитель роли Сальери, блестящий актер-режиссер Юрий Ледерман, кричал «Отменяю премьеру! У меня к Сальери нет достаточных оснований убить Моцарта!» И правда, чем больше углубляешься в пьесу, тем меньше подлинных оснований для убийства». Конечно же, основания и есть, но они куда более глубоко запрятаны, на психологическом уровне, чем об этом пишут многие исследователи. Премьера в Стокгольмском театре состоялась только когда мы нашли эти подлинные основания для убийств. Ибо главных причин убийства две – политическая и психологическая. И тогда перед нами подлинно современный театр. Для того, чтобы это понять – Сравните стиль речи Сальери, выдающегося музыкального деятеля, и Моцарта, рядового музыканта. Сальери. Дерзнул в науке, искушенный предаться неге творческой мечты. Я стал творить. Моцарт. И в голову пришли мне две-три мысли. Сегодня их набросал. Сальери. Нередко просидев в безмолвной келье два-три дня забыв и сон, и пищу, вкусив восторг и слезы вдохновения. Моцарт. — Нет, так безделицу, На медней ночью без сонца моя меня томила. Моцарт хочет показать Сальери свою музыку. Хотела твое мне слышать мнение, но теперь тебе не до меня. Моцарт. — Играл я на полу с моей мальчишкой. Сальери. — Ребенком будучи, когда высоко звучал орган в старинной церкви нашей, я слушал и заслушивался, слезы невольные сладкие текли. Моцарт, представь себя, кого бы, ну, хоть меня, немного помоложе, влюбленного, не слишком, а слегка, с красоткой или с другом, хоть с тобою, я весел. Сальери, отверг я рано праздные забавы. Науки чуждой музыки были, постылы мне, упрямо и надменно от них отрёкся я и предался одной музыке. Можно приводить бесконечное число примеров, но уже ясно, что разница в менталитете Моцарта и Сальери катастрофически огромна. Они словно представляют разные галактики. Стиль Сальери — это стиль выдающегося деятеля руководящего работника, который даже наедине с собой говорит так, будто выступает перед широкой общественностью, речь Моцарта самоестество. Сальери — великий музыкальный жрец, первосвященник, посвященный. Вот это же во всех внешних проявлениях рядовой музыкант. Но весь ужас Сальери в том, что именно моцартовская музыка есть музыка высшего начала, божественного озарения. И что еще ужаснее, Лучше всех это дано понять именно Сальери. Получается, все, что принес в жертву музыке Антонио Сальери, самоотречение, бессонные ночи, отказ от радости жизни, отказ даже от любви, оказалось необходимым не для того, чтобы самому создавать великую музыку, но только воспользовавшись своими знаниями, оценить подданное величие музыки другого композитора. Здесь я хочу процитировать блестящую мысль режиссера Юрия Ледермана когда мы размышляли на тему о том, кто такая Изора, вот яд — последний дар моей Изоры, и откуда у Пушкина взялось это имя, Эдерман сказал, важно не кто такая Изора, важно еще одно противопоставление. У Моцарта дар любви его мальчишка, с которым он играл на полу, а у Салери дар любви яд. Но в лице Моцарта одинокий, осьмнадцать лет, носящий собой яд Сальери, не просто обретает потерянным им ранее Бога, он предлагает Богу сотрудничество. Ты, Моцарт, Бог, и сам того не знаешь, и я знаю, и я. И здесь Моцарт произносит самоубийственную для него фразу. Ба, право, может быть, но божество мое проголодалось. Именно в эту секунду и не секунды раньше Сальери принимает спонтанное решение отравить Моцарта. «Послушай, отобедаем мы вместе в трактире Золотого льва». И только после того, как Моцарту уходит, Сальгерий разрабатывает для себя моральное оправдание, или, лучше сказать, основание для убийства Моцарта. И решение принято неожиданно. К тому же Сальгерий не профессиональный убийца, а посему убийство нужно оправдать не личными причинами, но как это делают всякий политик, общественной необходимостью. Сальгерий говорит. Я избран, чтобы его остановить. И здесь гениальное пушкинское открытие. Сальери один из величайших эгоцентристов в истории литературы. В первом монологе, который звучит на сцене не более пяти минут, Антонио Сальери двадцать девять раз использует все формы личного местоимения. Но он же перестает быть эгоцентристом в своем втором монологе. Здесь появляется местоимение третьего лица множественного числа. Вместо «я» — «мы». И происходит замена на множественное число именно там, где Соливий обосновывает осознанную общественную необходимость убить Моцарта. «Я избран, чтоб его остановить. Не то мы все погибли. Мы все жрецы, и служители, музыки». Этот гениальный Пушкиным Выверенный повтор, словно попытка Солерия убедить самого себя. Мы все, мы все, и к тому же он избран. И дальше, что будет с нами? И далее, наследника нам не оставит он. И далее, он несколько занес нам песен райских, чтобы, возмутив бескрылые желания в нас, чадах праха, после улететь. И, наконец, так улетаешь. Чем скорее, тем лучше. Решение убить Моцарта обосновано. И главная причина того, что Моцарта необходимо уничтожить, выявляется Пушкинским Сальери подсознательно гораздо раньше, чем она приходит в его голову в форме конкретного решения. Обвинительный приговор, еще без объявления меры наказания, звучит в этой, я думаю, ключевой фразе всей трагедии. Сальери, ты, Моцарт, недостоин сам себя. Как избавиться от этой нелепости? Как привести в гармонию дух Моцарта и его тела. Сельери принимает решение. Отделить безобразное моцартовское тело его от великого его духа. Тело Моцарта должно умереть, а его дух остаться. То есть все земное поведение этого тела, его слова, поступки, шутки, шутовство никак не соответствует рожденной моцартовским духом музыки ее божественность, ее эзотеричность, ее изданности. И сия нелепая дикая ошибка должна быть исправлена. Сальгель это понимает. Но он, повторяю, не убийца. Необходимо, чтобы все это штавство дошло до края, до омерзительного моцартовского божества мое проголодалось», чтобы темпераментный итальянец, первосвященник как музыки, принял мгновенное и роковое решение «отобедаем мы вместе». Да еще страх, что Моцарт может не прийти, ведь он Моцарт, гуляк опраздный и может даже здесь подвести. Поэтому обязательно и Сальери добавляет «Я жду, смотришь!» И в этом «Я жду, смотришь!» Звуковое доказательство того, что, как Сальери не хотел признать себя змеей растоптанной, пушкинская звукопись показывает Сальери именно змеей приближающегося к совершению греха, равновеликого первородному. Но уже не в роли соблазнителя, а в роли убийцы Бога. Заблуждение четвертое. «Моцарт и Сальери» — пьеса трагедии Моцарта. Нет, нет, еще раз нет. А если и да, то только в понимании режиссера театра оперетты. Это пьеса трагедии Сальери. Моцарт написал свой реквием и отправился в вечность. А вот Сальери предстоит испить полную чашу страданий. И не потому только что Моцарт поделился с Сальери мыслью о том, что гений и злодейство — две вечности несомместны. И даже если последние слова всей пьесы звучат, как запоздалое осознание Сальери того, что, совершив убийство, навсегда вычеркивает себя из иерархии гениев. Но Ноужели он прав? И я не гений. Гений злодейства, злодейство — две вещи несовместны. То не это основная причина его трагедии. Эта фраза часто приводится в Пушкиновидении как доказательство трагического осознания Сальери этого факта, что после убийства он якобы лишился места на Олимпе. На мой взгляд, это доказательство далеко не самое главное. Существует еще один эпизод, куда более серьезный. Сразу же после того, как Моцарт выпивает отравленное Сальери вино, последний произносит, пожалуй, свою самую невероятную, самую нелепую и странную фразу всей трагедии Сальери. «Постой, постой, постой! Ты выпил? Без меня?» Тот хоть раз выступал на сцене, знает, как сложно произнести одно и то же слово три раза подряд. Здесь же, в сцене отравление, звучащее из уст Сальери, обращенное к Моцарту троекратное «постой», воспринимается чуть не как театр абсурда. Сальери решился убить Моцарта, логически обосновав для себя необходимость этого убийства. Когда замысел реально осуществлен, и Моцарт выпивает яд, вдруг «постой!» И именно это трижды повторенное слово – кульминации всей трагедии в целом, трагедии Сальери в частности вот именно об этом моменте пушкинисты, словно сговорившись, молчат. Заметьте, мысль Моцарта, произнесенную им незадолго до того, как он выпивает вино с ядом, гений и злодейство, две вещи несовместные, не останавливает убийцу. Более того, Мысль Моцарта о несовместимости гениальности со злодейством так как подстегивает Сальери вызывает в нём чувство иронии и нетерпения. Моцарт, гений и злодейство, эти вещи несовместные. Сальери, ты думаешь, бросает яд в стакан Моцарта, ну пей же. Что же произошло в те несколько секунд, в течение которых Моцарт выпивает яд? Что совершило переворот в душе убийцы, когда вместо радости от удачного осуществления, слава богу, совершилось, справедливости восстановлено, вдруг кричит трекратный постой? А вот что случилось. Перед тем, как выпить вино, Моцарт, держа бокал в руке, произносит тост, который, как бомба, разрушает всю логику построенного Сальери-замыслом. Он Сальери собирается убить своего противостоятеля. Да чего там говорить, злейшего врага, а убивает подлинного союзника и брата. Ведь вот какой ужасный для Сальери тост произносит Моцарт. Моцарт хочет выпить за искренний союз, связующий Моцарта и Сальери, двух сыновей гармонии. Пьет. Вот это да! Именно в этот момент Сальери понимает, сейчас произойдет самое страшное. Моцарт выпьет яд и уйдет в вечность. Сольери же останется в памяти человечества, как убийца Моцарта. Сольери — человек образованный. Он не может не знать, что такое слава Герострата. В одном мгновение Сольери осознает, какую глыбу вечности он сейчас двигает к обрыву. В одно мгновение все его жертвы, труды и бессонные ночи, отказ от жизненных радостей, отказ от любви, вся его слава композитора все будет заменено одним определением: Антонио Сальери убийца Моцарта. Постой, постой, постой, кричит Сальери, ты выпил и понимает, что да, выпил, совершил и сделать уже ничего нельзя. И в одно мгновение осознав, что его троекратное постой может вызвать подозрение даже у простодушного Моцарта спохватившись мгновенно, как бы, взяв себе в руки, добавляя «без меня»?» И словно в довершении сальериевского мучения, добрый друг и единомышленник Антонио Сальери Вольфганг Камадеус Моцарт внезапно говорит Сальери то, что ему Сальери как раз-то хотелось услышать. Моцарт, когда бы все так чувствовали силу гармонии,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 Никакая зависть не позволила бы Сарея отравить Моцарта. Но Моцарт уже выпил яд. Ах, если б Моцарт сказал все это вовремя, а не после отравления. А ведь такое время было. Даже в пределах текста маленькой трагедии читатель может сам произвести такой эксперимент. Давайте сделаем текстовую перестановку когда Антонио Сальери, услыхав гениальный набросок Моцарта, находит Бога «Ты, Моцарт, Бог, и сам того не знаешь, я знаю, я!» То если бы Моцарт вместо своего издевательского и «Ба, право, может быть, но божество мое проголодалось», ответил бы так. Когда бы все так чувствовали силу гармонии, но не тогда бы не мог и мир существовать, никто бы не стал заботиться о нуждах низкой жизни, все предалились бы вольному искусству, нас мало избранных, счастливцев праздных, пренебрегающих презренной пользой единого прекрасного жрецов. Но есть в маленькой трагедии еще один важный знак, свидетельствующий о том, что не Сальери уничтожил Моцарт, а наоборот. Моцарт не оставил Сальери ни единого шанса для того, чтобы жить дальше, находясь в гармонии с самим собой и уверенность, что он с Сальери выполнил свой долг. В предсмертном аналоге Моцарт говорит «Нас мало избранных, счастливцев, праздных, пренебрегающих презренной пользой, единого прекрасного житцов. вот это да!» Уже отравленный Моцарт причисляется Сальери к самому священному кругу жрецов, пренебрегающих презренной пользы. И, говорит он, после того, как Сальери в своем обвинительном монологе оправдывает убийство, которое ему предстоит совершить, именно отсутствием пользы от того, что Моцарт существует, что пользы, если Моцарт будет жив и новые высоты еще достигнет, подымет ли он тем искусство? Нет, оно пойдет опять, как он исчезнет, наследника нам не оставит он. И вновь что пользы в нем? И поскольку Сальери не пренебрег презренной пользы, наоборот, оправдывал убийство бесполезностью Моцарта и полезностью своего преступления, он осужден отныне никогда не причислять себя к многочистым избранным счастливцам праздном. Еще одна удивительная пушкинская деталь. Сальери осуждающе называет Моцарта «гулякой праздным». Моцарт же радостно причисляет Сальерия к своему уровню счастливцев праздных. Какая риторика, но и какой приговор. А приговор этот произносит простодушный Моцарт. И тот факт, что Моцарт даже не подозревает, что это приговор, ибо он действительно уверен, что Сальерия и как сам Моцарт относится к избранным счастливцам, делает приговор куда страшнее, чем если бы Моцарт знал правду. Итак, Пушкинский Сальери теперь не просто убийца, он плебей, он ничтожество, и как человек, как творец. Имя Сальери навсегда входит в историю человечества. Свершилось то, о чем он мечтал всю свою жизнь, без смерти, но какой ценой. Но все же, сколько бы я ни перечитывал маленькие трагедии, для меня это непостижимо. Осознать, что Пушкинский Сальери убийца. Ибо многое в образе пушкинского Сальери свидетельствует о том, что Антонио Сальери не злодей, а прежде всего выдающийся мастер, художник, знающий цену мастерству, творчеству, самопожертвований. И кто, как не он, в этом мире до конца по-настоящему понимает, кто такой Моцарт, и убил Сальери не кого-нибудь, Моцарта, ибо все в пушкинской трагедии, правда. И зависть Сальери по отношению к Моцарту И не несогласие с моцартовским шутовством как формой поведения гений. И уверенность Сальери в его праве учить Моцарта нормам поведения. И Сальериевская уверенность в том, что он, Сальери, истина в последней инстанции. В том числе и в области всего, что касается понимания подлинного величия музыки Моцарта. И Сальериевская вера в то, что, убив Моцарта, он спасает всех остальных. Но все это не вело ни к какому убийству. Слишком хорошо знает Сальери, что такое музыка Моцарта. Этот парадокс делает маленькую трагедию Пушкина, одной из самых трагедийных трагедий в истории мировой литературы. И здесь я обязан предложить, или лучше сказать, закрепить один из вариантов моей попытки ответа на мой же собственный вопрос. Как такое могло произойти? Особенно если учесть то, что мы знаем сегодня. Реальный Сальери никогда не убивал Моцарта. Но ведь в этом случае вся пьеса Пушкина выглядит сегодня как клевета. Пушкинский Сальери никогда не отравил бы Моцарта. Никакая зависть не сыграла бы никакой маломальской роли. Маленькая трагедия, прежде всего, трагедия Сальери, ибо, как и в шекспировских трагедиях, Лаэрт не должен был убить Гамлета. Ромео должен был подождать всего несколько секунд, чтобы обнять живую Джульетту. Направда о платке должна была раскрыться не через пять минут после того, как Кателло душил Дездемон, а всего на пять с половиной минут раньше. Моцарт высказал важнейшую для того, чтобы не быть убитым Антонио Сальери мысль уж тогда, когда яд был в его теле. Правда пришла слишком поздно. Но то, чтобы не получилось, что это моя единственная, точнее, окончательная версия, могу добавить, что я до сих пор не могу отдать предпочтение какой-нибудь из них. Я просто предлагаю их на ваше рассмотрение. Читайте и перечитывайте трагедию. Слушайте музыку Моцарта и продолжайте исследовать.